Игорю все труднее становилось игнорировать присутствие привлекательной женщины в своем доме, потому что тело реагировало уже почти не оглядываясь на разум. Он чувствовал себя запертым в клетке хищника, в то время как в соседней клетке томилась желанная самка. Это было просто какое-то наваждение. Мужчина заходил в ванную и чувствовал аромат ее шампуня. Отправляясь спать, смотрел на дверь ее комнаты и почти физически ощущал, что в этот момент она снимает с себя одежду. А поутру он встречал ее за завтраком. Света улыбалась и смотрела на него такими глазами. В них столь явно читалось обещание страстных ночей и пылких объятий, что мужчине становилось не по себе. Он видел, что тоже нравится Свете. Она была не против, также хотела сблизиться с ним. И это еще больше все усложняло. Если он воспользуется ее наивностью, то окажется последним подлецом. Да и что он мог ей предложить? Несколько недель без пробудной страсти? А что потом? «Прости, дорогая, возвращайся к маме, а я продолжу свою холостую жизнь, ибо очень дорожу своей независимостью». Эти мысли просто изводили мужчину. Ему жизненно необходимо было отвлечься от этого соблазна. переключиться, иначе он за себя не ручался. Он ведь не железный человек. Ему нужна взрослая, свободная женщина, не зацикленная на серьезных отношениях. И как можно скорее. Игорь уже решил было отправиться с ребятами вечером в бар и там познакомиться с кем-нибудь для снятия напряжения. Он представил, как приводит женщину в дом, проводит с ней бурную ночь, а поутру... Они сталкиваются со Светкой на кухне. Нет, так тоже не пойдет. Черт, и как это он умудрился так влипнуть? Ведь еще несколько дней назад его жизнь была вполне себе гармоничной и упорядоченной. Его устраивали нечастые легкие романы без обязательств. И что самое главное, они устраивали его партнерш. — Эй, ты меня слушаешь? — спросила Марина недовольным голосом. Игорь словно выплыл из густого тумана, где не было ни образов, ни звуков, и осознал, что женщина уже несколько минут что-то ему рассказывает. Нет, он её не слушал. Опять витал непонятно где и думал непонятно о чём. Хотя тут как раз-таки всё и понятно. Он думал о той, что сейчас так задорно смеялась, играя с Колькой и его собаками, и словно невзначая периодически поглядывала в его сторону. «Извини». Задумался. Игорь постарался сосредоточиться на своей собеседнице, будто случайно подставлявшей под его взгляд торчавшие из-под неплотной футболки соски. Она специально не надела сегодня лифчик, выводя в бой тяжелую артиллерию. Марине уж слишком не нравилась эта дерзкая девица, живущая с Игорем под одной крышей и явно положившая на него взгляд. Светка была соперницей, которую нужно обойти. а для этого, как известно, хороши любые средства. «Ты слишком много работаешь», — промурлыкала Марина, обхватывая перевитое мускулами предплечье и прижимаясь к нему так, чтобы напряженные соски царапнули его кожу. «Тебе нужно расслабиться. Давай сходим куда-нибудь вечером». «Да, нужно», — согласился Игорь, понимая, что она права, и ему действительно нужно немного расслабиться. «Иначе он просто взорвется. Или набросится на светку, зажмет ее где-нибудь на лестнице, сорвёт одежду и...» «Отлично! В Анапе открылся новый ресторан. Я слышала о нем неплохие отзывы». Меж тем по-своему поняла его согласие Марина. «Я закажу столик сегодня на восемь вечера. Тебя устроит?» «Что устроит?» «Нет, так не пойдет». Он совершенно не может сегодня сосредоточиться. «Столик на восемь!» Терпеливо повторила она, слегка оглаживая его руку, словно пробуя твердость бицепсов. «Ты же сам сказал, что хочешь расслабиться и пойдешь со мной сегодня в ресторан!» «Вот черт! И как он умудрился согласиться! Столько времени избегал ее намеков, а тут вдруг так влип!» Марина еще раз огладила его предплечье, осторожно провела коготками по загорелой коже и направилась в амбар, по пути доставая из кармана телефон. У самой двери она обернулась и послала ошарашенно глядящему ей вслед Игорю воздушный поцелуй. Ее глаза и улыбка таили предвкушение, обещали насыщенный вечер, плавно переходящий в утро. Он сглотнул, чувствуя, как приливают кровь, заставляя его чувствовать себя неуютно в старых, разношенных джинсах. Мужчина обернулся и наткнулся на расстроенный взгляд Светки, внимательно наблюдавшей за разворачивающейся в нескольких метрах от нее сценой. Встретившись с ним глазами, девушка тут же повернулась, изо всех сил делая вид, что ничего особенного не произошло. Игорь едва не застонал в голос. «Сколько же проблем с этими бабами!» Как они любят усложнять жизнь. И себе, и окружающим. И что прикажете ему теперь делать? Мужчина тяжело вздохнул и вернулся к работе. К счастью, свободных столиков на сегодняшний вечер не оказалось. Марина была согласна уже на любой ресторан, а Игорь предложил перенести ужин на другой день. Сегодня он очень устал и вряд ли сможет быть для нее интересным собеседником. Другой причины так быстро он не сумел придумать. Женщина даже и не пыталась скрыть свою досаду. Она успела разнести новость по всему клубу. Зато Светка, напротив, сияла, как новенькая монетка. И остаток рабочего дня Игорю пришлось следить, чтобы эти две кандидатки на его сердце и другие органы не пересекались между собой. Ибо только драки на конюшне ему и не хватало. Вечером за ужином Светка была хмурой, И без аппетита. Она едва ковырялась вилкой в тарелке. Разговор за столом тоже не клеился. Девушка была явно расстроена, а он не знал, чем ее утешить. Точнее, знал, но не мог так с ней поступить. Это было просто нечестно и к тому же подло по отношению к ней. А Игорь под лицом не был, пусть это и нелегко ему давалось.